Я предложил их вниманию второй. Это была грубо нарисованная, но достаточно ясная схема Солнечной системы. Кружочки, изображавшие Землю и Марс, я перечеркнул крестиками. Перечеркивая Землю, я на всякий случай ткнул себя пальцем в грудь, а перечеркивая Марс, показал пальцем на цилиндр. Потом я постарался изобразить вокруг Сатурна кольцо и держал эту бумажку, прижав стеклу иллюминатора, пока марсиане не ушли вглубь цилиндра. Тогда я, совершенно обессилевший от нервного напряжения, присел на дно корзины. Выпитая натощак бутылка коньяку, дала о себе знать, и я не заметил, как уснул. Проснулся я от того, что ядрах в двухстах от меня разорвался снаряд, потом еще два, несколько осколков, прогудела где-то высоко над моей головой. Почти одновременно с этими тремя выстрелами, не причинившими марсианам никакого вреда, в отдалении раздался грохот, от которого листва на деревьях под нами зашелестело, как при ураганном ветре, и от теплого луча марсиан взлетела на воздух батарея, укрывшаяся за восточной окраиной города. Кажется, это был Уайбридж, а может быть, Шепертон. Было очень трудно разобраться. Дым, пламя, зыбкие коричневые стены пыли от рушившихся зданий. Все более или менее приметные ориентиры были начисто сметены с лица земли. На этот раз пленных, если людей, взятых для такой цели можно называть пленными, взяли в свои корзины марсиане с других боевых машин. Не значит ли это, что меня не хотят беспокоить? что меня как-то выделяют из массы других пленных. А что, если меня решили оставить в живых? Просто так, не столько из благодарности, вряд ли они настолько сентиментальны, сколько в знак доверия. А если в знак особого доверия, то чего они от меня ждут? Как мне отблагодарить марсиан за то, что они мне единственному из всех захваченных ими людей доверяют? Погруженный в размышления, я долго не обращал внимания на местность, по которой неторопливо продвигались боевые машины марсиан. Я был уверен почему-то, что мы возвращаемся в пустошь. И вдруг я поднял глаза и увидел, что мы передвигаемся в прямо противоположном направлении. Вскоре меня охватило странное чувство, меня томило какое-то неопределённое воспоминание, Я готов был поклясться, что совсем недавно я был уже в этих местах, хотя, и это было так же несомненно, ни разу не видел этого сверху. И вспомнил. В отдалении, вон за тем леском и за тем, и вон за той кучкой домиков, тонувших в сочной зелени садов, и вон за теми высокими каменными изгородями расположились огневые позиции полка, которым командует мой друг Полковник Кокс. Ну, конечно. Я еще помог ему выбрать для его гаубиц ложбинку справа от железнодорожной станции. Значит, еще минут пять, и мы окажемся в зоне действия огня батарей. Судя по опыту предшествующих дней, им вряд ли удастся произвести больше одного залпа. В лучшем случае, для полковника Кокса, а не марсиан, ему удастся повредить одну из боевых машин марсиан. а потом полковник Кокс со своими орудиями и артиллеристами все равно будет сметен с лица земли. Но марсиане озлобятся, а кроме того, и это-то наиболее вероятно, разрывы снарядов единственного залпа полковника Кокса, не причинив никакого вреда цилиндрам, превратят меня, ничем не защищенного от осколков, в груду дырявого мяса. Не лучше ли будет не раздражать марсиан бесполезным сопротивлением? Еще в военной школе я получал высшие баллы за то, что быстро и точно набрасывал в полевых условиях кроки. Мне до сих пор трудно вспомнить, отдавал ли я себе отчет, чем я руковожусь, набрасывая с лихорадочной быстротой на листке бумаги кроки местности, по которой, не подозревая о грозившей им опасности, продвигались боевые машины марсиан. Но, скажу без ложной скромности, редко кому, когда бы то ни было, удавалось в столь короткие промежутки времени набросать в труднейших условиях плохая видимость, ведь моя корзина была на обращенной назад части цилиндра и трясло, как на спине у верблюда, столь точные кроки, от которых зависела, страшно сказать, судьба человечества. Над всеми естественными и искусственными прикрытиями, за которыми укрывались орудия полковника Кокса, я по наитию, кто знает, какие знаки употребляют в подобных случаях марсиане, нарисовал, конечно, схематически орудия с белыми облачками вокруг их жерл и стал неистово стучаться в иллюминатор. Не думаю, чтобы они услышали там внутри этот стук. Слишком толсты были прозрачные пластины, заменявшие в них наше земное стекло. Но, прижавшись к иллюминатору, я застил с собой свет, поступавший внутрь цилиндра, и на это обстоятельство марсиане сразу обратили внимание.